Глава 5. Завоевание восточного побережья Средиземного моря. Бросок копья. К концу зимы 335-334 года до нашей эры войска собрались в районе Пеллы, а корабли в устье реки Стримон. Мы уже писали о мощи и достоинствах македонского войска, добавим лишь несколько слов о флоте. Он насчитывал 160 греческих военных кораблей, одну часть которых предоставил Коринфский союз, а другую – покоренные города Балканского побережья. Сами македонине вряд ли поставляли корабли в союзный флот для союзного контингента. Характерно, что даже афины, владевшие могучим флотом после некоторых колебаний, предоставили всего 20 кораблей. Таков был энтузиазм полисов. В конце марта Александр приказал выступать. Войско двигалось походным маршем вдоль побережья к Гелеспонту и собралось в Сесте. Флот беспрепятственно шел в том же направлении. Наводившие страх эскадры финикийцев еще не появлялись в Эгейском море, поэтому снаряжение войска и даже целые соединения были переправлены в Сест из Стримона на кораблях. Наряду с военными кораблями зафрахтовали и грузовые. Македонане знали, что при переправе через пролив не встретят никакого сопротивления. Абидос и Ретей в Азии находились в их руках. Противник не держал гарнизона и в крепости по соседству. Персы собирали силы, но не в Труаде. Тем не менее, нам кажется странным, что Александр поручил Пармениону переправу войска из Сеста в Абидос в том месте, где некогда переправлялся через Гелеспонд к Серкс. Юный царь не рвался все делать собственными руками, и пока Парменион усердствовал, сам полководец решил принести жертву богам. В сопровождении друзей и немногочисленной охраны он отправился из Сесты в Элеунт. здесь был погребен Протасилай, который в Троянской войне первым поставил ногу на вражеский берег и первым принял смерть. Александр... Теперь единственный потомок и наследник Ахилла совершил возлияние на священном холме. Затем принес жертву за благополучную переправу и поднялся на ожидавший его корабль. Уже тогда, влюбленный в море, Александр сам повел корабль. Когда он достиг середины пролива, разделявшего континенты, глазу открылось Эгейское море. Здесь Александр опять совершил молитву, торжественно принёс, жертвуя богам моря, заколол в честь Посейдона быка и из золотой чаши совершил возлияние нереидам. Примечание. Нереиды. В греческой мифологии морские нимфы. Пятьдесят дочерей морского бога, старца Нерея. После этого флотилия взяла курс к бухте недалеко от Трое, где когда-то пристали ахейцы и устроили пристань для своих кораблей. Когда Александр приблизился к берегу, он бросил копье, и оно вонзилось в землю Азии. Затем он спрыгнул на берег и первым ступил на землю. Копье издавна считалось оружием, которое использовали боги для выражения своего отношения к поступкам людей. Поэтому завоеванные копьем земли считались даром богов. Так думал и Александр. Копье, вонзившееся в землю, служило для него великим символом. Он откровенно поклонялся морали сильного и перед лицом богов выражал свои притязания на землю врагов, а, возможно, и на всю Азию. В последующие годы царь еще не раз предстанет перед нами как мастер такой символики, которую не всегда можно было предугадать. Однако именно этот первый символический жест царя, пожалуй, нельзя назвать неожиданным. Разве не было пропагандистским актом, содержащим ответ на описанную Геродотом переправу персов через Гелеспонд, заранее обдуманное объявление войны до последнего война? Рука будущего властителя мира метнула оружие. Когда, принеся уже на берегу жертвы Зевсу, Афине и Гераклу, царь со своими спутниками вступил в Илеон, он почувствовал себя вторым ахиллом. Принеся жертвы богине Афине, посвятив ей свое оружие, он счел возможным взять из сокровищ храма щит для будущих сражений. Таким образом... Александр поставил свою судьбу под защиту священного города. Он принес искупительную жертву Приаму и возложил дары на могильный холм своего предка Хилла. Гефестион сделал то же самое на могиле Патрокла. Илеону подарили свободу и освободили от налогов. Город ожидало блистательное будущее. Александр запретил грабить территории, подчинённые Мемнону. Должно быть, это касалось и других завоёванных земель, так как любую территорию врага Александр теперь считал своей. Затем он вернулся к войску, ожидавшему его уже на азиатской стороне пролива, под Абидосом. Почему мы остановились на этом эпизоде? Конечно, с военно-исторической точки зрения все это не имело никакого значения, но поступки царя позволяют нам глубже проникнуть в его душу. Впервые мы встречаемся с таким его качеством, которое впоследствии проявится еще не раз, с серьезным отношением ко всему возвышенному и великому. Эта черта в равной мере сказывалась в отношении как к прошлым, так и к современным ему событиям. Величие, присущее личности Александра, и проявлявшееся в нем в решающие моменты, он воспринимал с величайшим волнением и умел его использовать. В этом не следует видеть только театральные жесты, игру на публику, в нем сказывалась какая-то внутренняя сила при более обыденных условиях, носившая просто суетный характер. Когда в поворотные моменты судьбы Александр приносил жертвы богам, подавал знак к началу похода, метал свое копье или бросал факел, он делал это величественно. Причиной этой символики была не только неуравновешенность Александра, но и стремление придать всему происходящему соответствующую моменту значимость. Поэтому в его действиях было всегда что-то жреческое, пророческое. Всё получалось как бы неожиданно для него самого и выражало скрытые творческие замыслы царя. Но у Гелеспонта это ещё тихий, мечтательный Александр, с мыслями, обращёнными в себя. Казалось бы, он в последний раз прислушивается к своим детским мечтам о трое. Отсюда и довольно скромные формы, которые Александр предавал своему торжеству. Он еще не был тем властным деспотом, соединившим впоследствии на Инди свою любовь к символике с приемами великого режиссера, чтобы дать войску возможность соучаствовать в деянии государственного масштаба. На Гелеспонте это был еще молодой, романтически настроенный царь, по сравнению с ним Парменион казался воплощением трезвого военного служаки. Но уже сейчас было видно, как Александр умел сочетать эту высокую романтику с теми представлениями, которые Эллины со времен Троянского эпоса, а также Ксеркса, Геродота и Агесилая связывали с переправой через море из одной части земли в другую.